Голова третья, в которой десятник Варежский Сергей применяет хитрость, именуемую Два зайца. Понятка и Гололоб прошлись по разбойничьему следу до Днепровского берега и ища версты две вдоль реки. Тут след прервался, вернее ушел в воду. Понетка пошарил в камышах и обнаружил вспоротую бычью шкуру. Такие шкуры использовали для переправы. Набивали сеном, зашивали и вперед. Держало неплохо. Духарев сам пробовал. На тот берег парни переправляться не стали. Повернули коней и поскакали обратно. Позитивной можно было считать информацию о том, что на этом берегу степняков никто не преследовал. Но в этом Сергей и так был почти уверен. Если бы у разбойников на хвосте висели сердитые дядьки, хузары не были бы такими беспечными. Хотя кто их, поганных, поймет? С них станется. Зарежут пару-тройку пленников, башков своих в крови выкупают и считают, что дело в шляпе, ни один враг не отыщет. И, надо признать, были случаи, когда они отыскивали. Стало быть, методика работала. Однако варяги, хоть тоже язычники, к подобным приемам не прибегали, а уж христианину такое и вовсе не пристало. Поэтому Духарев решил сбить погоню более реальной уловкой. «Я думаю, нам надо разделиться», — сказал он устуху. Выслушав Серегина аргументы... Устах признал, что мысль не глупая. Но взять половину добычи и возглавить второй отряд отказался наотрез. Обосновал отказ следующим образом. «Мне это не нравится». «Все. Точка. Спорить с Синеусом после того, как он объявил свое решение, только время попусту тратить». «Сообща решили». Выделить во второй отряд по три человека из каждого десятка. Старшим будет Чусок. Он опытен, и парни его уважают. Позвали Чуска и заложили новый план. Чусок, подумав, согласился, но сказал, что доли добычи не возьмет. Возьмет пуда полтора серебра, гривен на сто, чтоб, если что, ребятам не обидно было. Под «если что» подразумевалось... Если славные парни Духарьев, Устах и остальные пойдут на подпитку вороньего премени, царапая ножиками на коже перевернутой сумки, набросались схему движения отвлекающего отряда: подняться вверх по течению Днепра до обжитых мест, там свернуть на восход и краем степи идти к Донцу, точнее к Остражку Крицы, возведенному на излучни Донца. Решили, что второй отряд заберет всех лишних коней и увезет тела разбойников. Тела эти по хуцарскому обычаю следовало зарыть в землю, но Серега предложил поступить проще, привезав камни, утопить трупы в Днепре, прямо у берега, на радость ракам и прочей живности. Это тоже был обманной ход. Замаскировать место побоища не получится. Так пусть те, кто пойдет по ложному следу, схавают еще одну обманку. Тот, кто найдет подбережком утопленных, должен сообразить так: кто топил, тот и убил, а кто убил, у того и денежки. А часок с парнями пойдут не таясь, без особой спешки. Да не в степь, а землями киевских данников. Если хозяин богатства печенег Или иной чужак сунется на киевские земли, вполне может схлопотать почавки. А если хозяин сам киевский князь, тогда еще лучше. Ну догонит он чужака, и что дальше? Тот охотно признает, что побил черных хузаар. Служба у него такая, разбойников бить. Да вот беда. И разбойники побили многих. Вот и решили возвращаться. Золото? Да не было никакого золота. Вот лошадок степных взяли. Не хочет ли светлый князь лошадок прикупить? Хорошие лошадки-то. Знаю чуска, можно не сомневаться. Врать он будет не хуже скомороха. А тем временем основной отряд уже потеряется в дикой степи. Ищи ветров поля. Это как раз о ней и сказано. Когда набравшая жар солнца повисла над ковыльными метлами, оба отряда двинулись, каждый в свою сторону. Еще раньше в степь умчались разведчики. Духорев ехал во главе отряда на заводной лошади из трофейных. Лошадка эта попыталась поначалу качать права, кусаться и совершать другие непредусмотренные походным распорядком телодвижения, но Серега быстренько втолковал гея. Что такое хорошо, а что такое больно, и консенсус был найден. Следом, обремененные переметными суммами, трусило Серегина первое заводное, а слева на легке легким галопом пепил. Боевого выученного коня Духре старался не обременять. Если что, жеребец должен быть злым и свежим. Справа от Сергея, тоже на заводной, ехал гололоб, а за ним тянулась цепочка вьючных. Не охотничий отряд, а купеческий караван. Ехали то шагом, то легким гололобом, немедля, но без особой необходимости коней не изнуряя. Расчет был такой. Через пару дней выйти на тракт, что вел через степь к побережью Азовского, По здешнему Сурушского моря. Сергей запланировал так: выйти на Суруш, сбыть лишних коней, купить лодью или насад, выплыть к донскому устью, оттуда к Донсу, подняться вверх до Крицы, объединиться с остальными и идти в северские земли. Это был путь отнюдь не самый ближним. Левой задней ногой через правое ухо. Зато возможную погоню запутает, да и по воде плыть, хоть и против течения, варягам привычно, и от разбойничек шаек безопасно. Таковы были планы, но дух Риф очень сомневался, что реализуются они так же гладко, как составились. Это только с виду степь кажется пустынной и бескрайней. А если собрать вместе всех шарящихся по ней любителей приключений и чужого имущества, такая толпа получится, не дай бог. Если бы духреву каким-то образом удалось раздобыть вертолет и поднять его над диким полем, или еще лучше глянуть на степь глазами парящего в бледном небе ястреба, он увидел бы много интересного. В первую очередь. Он увидел бы широкую ленту многоводного Днепра и медленно ползущие по ней широкие насады, лодки, струги и прочие торговые плавсредства. Это было обычно и неинтересно. А вот узкие, похожие на быстрых хищных многоножек боевые лодьи, чьи паруса были раскрашены в цвета Киевского князя Игоря, сноющие от берега к берегу, перевозя крохотных. Если смотреть из-под облаков, лошадок и человечков, наверняка заинтересовали бы Духарева. Но еще больше его заинтересовали бы плывущие по степному морю крохотные фигурки в войлочных шапках и серых тегеляях. Печенеги, причем только мужчины, воины, вернее, разбойники. Было их немного, зато путь их лежал в сторону Днепра и неминуемо должен был пересечься с путем варягов. Это был не единственный воинский отряд печенегов в ближней степи. Еще один отряд ехал вдоль небольшой речки, бегущей к Суражскому морю, но эти шли на север и вероятность их встречи с варягами была исчезающе мала. Зато третий отряд, численность которого раз в десять превышала численность поредевшей варяжской оташки, двигался на юго-восток. Столкнуться с варягами этот отряд не мог, зато оставленный ими след должен был пересечь обязательно. И если этот след заинтересует Печиньевов, но у Сереги Духрева не было ни вертолета. ни крыльев ястреба. Поэтому он мог рассчитывать только на глаза своих дозорных и собственную интуицию. До сих пор этого хватало, поскольку он еще жив.